Благодарности. К появлению этой книги причастно очень много людей. Прежде всего, я бы хотела поблагодарить моего мужа Джордана. Он читал мои самые грубые предварительные наброски и получил самые натуральные синяки от идей, которые я обрушивала на него. Огромная благодарность моим альфа- и бета-читателям. Джессике, Лауре, Хейли, Линдсе, Уит, Эндрю и особенно Джулиане. Ее вера в меня и в мои сочинения послужила генератором, снабжавшим энергией мое творчество. Большое спасибо моей семье и, конечно же, маленькой сестренке Алекс, которая подробно рассказывала мне обо всех своих подружках. Спасибо тебе, Лорен. Ты читала бесчисленные эпизоды, вызывавшие у меня сомнения, и помогала мне в преодолении трудностей с сюжетом. Спасибо вам, Брендон Сэндерсон, лучший учитель и вдохновитель, какого только может пожелать себе автор. Спасибо моему писательскому кружку, где в свое время из меня выковывали человека, способного выстроить приемлемую фразу. Вы знаете, кого я имею в виду. И, разумеется, спасибо Марлену и Дэвиду за предоставленный мне шанс, а также команде «47 нос» за то, что они притворили мои мечты в реальность и дали возможность этой книге появиться на свет. И, наконец, глубокая признательность большому человеку, который живет наверху. потому что любой проблеск таланта, который может встретиться на этих страницах, несомненно исходит именно от него. Об авторе. Чарли Хольмберг, уроженка Солт-Лейк-Сити, как и три ее сестры, тоже получившие мальчишеские имена, выросла на фантастическом телесериале «Звездный путь». Она не только сочиняет романы фэнтези, но и работает редактором-фрилансером. Чарли закончила университет Бригама, Янга, играет на укулеле, имеет внушительную коллекцию очков – и мечтает в один прекрасный день завести собаку. Ее дебютный роман «Бумажная магия» открывает серию удивительных историй о мире магов, управляющих рукотворными материалами. В настоящее время писательница живет со своей семьей в штате Юта. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2018 года. Звукорежиссер Юлия Карпикова. Читала Леонтина Бродская.